Руслан Конечно же, Руслан застрял ненарочно. Но, видя, как Лена забавляет перепалка с новыми родственниками по громкой связи и езда по пересеченной местности, Баженов ничуть не жалел о том, что никак не мог сориентироваться. Обычно он ездил к тетям по трассе. Там было все скучно, просто и долго. И вот решил импровизировать. Подумала, что Лене полезен лесной воздух, тем более, что места они проезжали заповедные. Был уверен, что найдет путь, в крайнем случае спросит у кого-то. Но трасса осталась далеко, а единственные, у кого можно было спросить дорогу, сосны, дубы и подсолнухи, но разве что лягушки. И все вроде складывалось отлично. У Лены появился благовидный предлог не присутствовать на приеме Марианны. А Руслану даже не пришлось хитрить и что-то выдумывать, чтобы художница туда не попала. Однако, когда начали сгущаться сумерки, стало ясно, что ситуация вышла из-под контроля. Руслан старался не подавать виду, но он совершенно не помнил, где домик Лесничего, куда его приводил Оленев. По счастью, Лена выглядела вполне уверенной в том, что Баженов найдет дорогу. И почему-то это вселило уверенность и в Руслана. Он, конечно, хорошенько попетлял, но все-таки выехал к дому Тимофея Федоровича. Свет внутри не горел, значит, либо лесник уже спит, либо уехал к Оленеву инспектировать лесные угодья дикаря, как прозвали Ярослава знакомые. Убедившись, что внутри никого нет, Руслан привычно достал ключ из-под коврика. И дабы Лена не переживала из-за его бесцеремонности, даже позвонила Ярославу. Как и ожидал Баженов, Тимофей Федорович не возражал против незваных гостей. Руслан накормил художницу и уложил спать, а сам пристроился на коврике у камина. Щеки то и дело обдавало жаром. Угли черными мотыльками порхали над дровами, ограниченные огнеупорным стеклом с микроскопическими дырками для теплообмена. Впервые с момента гибели родителей Руслан почувствовал себя в семье, ощущал себя частью чего-то большего, нежели он сам. Большой и недружный клан Баженовых-Вельских не в счет. Враги и те так друг к другу не относятся. Руслан смотрел на Лену, вспоминал их знакомства, ее внезапно эротичную картину, их разговоры и пикировки, прогулку к озеру и сегодняшнюю поездку. Казалось, все эти мгновения самые важные в жизни Баженова. И он ужасно не хотел, чтобы история с Леной закончилась. Сказать художнице, что отдаст наследство на благотворительность, если та останется? Ну пусть не женой, пока лишь его женщиной. А когда будет готова, снова выйдет за него замуж. Объяснить, что наследство для обоженных вельских скорее суперприз в захватывающей гонке где каждый родственник норовит подрезать на повороте. Руслан боялся, что она не поверит, и одновременно очень хотел убедиться в обратном, чтобы Лена выслушала, обняла и поцеловала, сама, без нажима и напору Баженова. Он уже столько раз ее принуждал, и настоящим остался лишь один единственный поцелуй на свадьбе, неожиданный для Лены, и потому вызвавший в ней истинные эмоции. По крайней мере, эти краденые ощущения подсказали Баженову, что он не противен художнице как мужчина, он лишь не нравился ей как человек. Затем Лена покрылась панцирем предубеждений, выставила колючки осуждения, таких как Баженов, обрушила между ними крепостную стену недоверия, отгородившись от всего, что могло их сблизить. И вот же... Все-таки они сблизились. Баженов еще немного посетил у огня, вновь и вновь проигрывая в памяти чудесные моменты общения с художницей, а затем отправился спать.